глава вторая. Сигарета вовсе не выход из проблемы Но как пел, и мне тут стыдно цой Если есть в кармане пачка сигарет Дальше все ясно Хотя курить одну за одной совершенно не стоит Во-первых, вредно Во-вторых, не так уж их и много осталось А в бумажнике даже хуже, чем ветер Бумажники тысячи-полторы разными купюрами Банка России. Вот чего там. И пластиковые карты. Так. Мой родной город небольшой, сравнительно молодой, но уже таящий в себе интересные места. Вроде липовые аллейки прямо за моей спиной. Аллейки, утыканной скамейками. Само то, чтобы чуть передохнуть и подумать, приводя мысли в порядок. Мне повезло. свободное безмилых молодых мам с колясками пенсионеров и прочих отдыхающих оказалась прямо у перекрестка с газетным ларьком почему повезло потому как отсюда хорошо просматривается администрация города вернее горы сполком где желтела дежурная машина с мигалками ссср или нет возле власти парни хоть в сером хоть в черно красном будут всегда вот и пусть там будут мне сейчас их внимание лишний раз не нужно Закурил, рассматривая трещины на асфальте и машинально поглаживая скамью. Не смог справиться с желанием ощутить крашеный брус. Вот ведь. Совсем недавно, казалось, повсюду были именно такие. На чугунных боковинах и с брусками, выкрашенными в два цвета. И похожих много там в... в моем времени. А подишь ты, даже дерево под ладони другое. Интересно, да уж. Сигарета тлела. Дым полз полениво лениво теплому воздуху. Июль в восемьдесят восьмом оказался таким же, как дома. И не холодно, и не жарко. Даже накинуть что-то хочется. Хотя сейчас наоборот. Кофту свою я снял. Всего ничего. Обычная черная, полуспортивная, на молнии с капюшоном. Каждый третий, да и каждая третья, такие же носят. Кто теплее, кто тоньше, кому цветастее, кому наоборот. А тут... А тут таких же нет. Тут олимпийки с полосками по рукавам или, чаще всего, одноцветные, либо с вставками, и настоящие, шерстяные, либо хб Так что нечего светиться, угу. С чего это мысли такие в голову лезут? Не иначе проснулась вся накопившаяся конспирология, увиденная в кино, сериалами и прочитанная. Внешний вид наш друг, но сволочь такая и враг тоже. Легко выдаст с головой, окажись в социуме, резко отличающимся от привычного, совсем как сейчас. С чего начнем? С внешности, конечно. Стрижка короткая. Такие сейчас не сильно в моде. Но кто еще донашивает память по песнярам, кто стрижется почти под теннис, а кто-то уже начал делать площадку. Ничего не поделаешь. Уж как есть, так и есть. Борода. Борода, к сожалению, проблема. В Москве еще ладно. Там кого не встретишь, даже в это время. Но тут город маленький. И помнится вслед бородатым мужикам смотрели почти все, от мала до велика. Это решаемо, хотя желательно оперативно. Кофту в рюкзак. Рюкзак тоже не самый обычный, хотя ничего особенного в нем нет. Черный, просторный, по карману сбоку и два основных. Но тут сейчас выбор небольшой. Или спортивная сумка, или туристический, типа азимута. Тоже решаемо, нужно просто подумать. Футболка не подкачала, как и брюки. Футболка белая, с синей окантовкой ворота и рукавов вполне сойдет. А любовь к милитари помогла с брюками. Они, конечно, не часть афганки, но издалека могут сойти хотя на них настоящие хаки, меняющий цвет. портупея старая, надеюсь, в глаза не бросится. А вот заправиться нужно прямо сейчас. Никакого рэпа, американского стиля и прочего пока в помине нет. Кроссовки. Повезло. Купил в спортивном дисконте синие с красно-белыми вставками и желтоватой подошвой. Издалека прямо синий Adidas с тремя полосками. Сойдет. Я аккуратно затушил сигарету и бросил в высокую литую урну, скрашенную облупленными боками. Уверенно достал пластиковую поллитровку и попил. Убрал и глянул по сторонам. Ага, никто не обратил никакого внимания. Паранойя, думаете? Я бы на вас посмотрел, окажись вы на моем месте. Так, сидим, стараемся курить меньше и думаем. Думаем о том, что у нас есть и чего у нас нет. Причем в экстремальном ключе. Без всяких там мозговых штурмов. Просто напряжем голову. Она же не только для того, чтобы в нее есть. Нет документов. А тот, что с собой, как хороший фугас с взрывателем. Попади в руки ментов, или кого хуже, капец котенку. Срать не будет. Достаточно даты выдачи и органа, что выдал. Точно вам говорю. И второй момент. Смартфон. В отрадном нет секретных производств. На улице вовсю шурует перестройка. «Скоро, если правильно помню, начнется этот. Парад суверенитетов уверенитетом. Но бдительность правильных госорганов точно имеется. И опять же, попади мой плоский товарищ в руки товарищей в сером, либо к товарищам с горячим сердцем и холодной головой, я попал. Фотоаппарат, английский язык на комплектующих, диктофон и, самое главное, технология. Выкинуть? Мысль, только если честно, Я б лучше утопил, чтобы никаким мусорщикам в руки не попало даже по частям. А удостоверение надо сжечь. Жалко, но надо. Ладно, будем решать. Плеер? Тоже да. На нем есть диктофон, твою мать. Ладно, тоже в утиль. С тем, что есть из опасного, разобрались. На очереди то, чего не имеется. Совсем. Абсолютно. Полностью. Документы и деньги. Деньги и документы. И пусть бабло кажется важным, паспорт куда важнее. Это СССР и 88-й год. Так, и что у нас получается? Хрень какая-то, скажем честно. Будь я нормальным попаданцем, из тех, что нигде не пропадут, то ща же бы нашел способ все решить. Растворился бы в толпе, пользуясь выучкой, ведь был бы на худой конец бывшим диверсантом, отыскал бы золото партии, не, золото колчака и обеспечил базис. Потом нашел бы верных соратников, таких идейных диссидентов, понимающих, что страна катится в пучину и немедленно кинулся бы спасать. Но я не диверсант, и о золоте Колчака ничего не знаю. Если бы вокруг вдруг оказался бы параллельно магический мир, то, само собой, у меня неожиданно проснулось вложенной троюродным дедом по бабкиной линии, само собой, каким то мальфаром умение с талантом, и я бы переоделся в натурального Гарри Поттера. Или на худой конец, попади я в так себе средневековье, болтающееся где-то между темными веками и ренессансом, то неизменно казался бы чемпионом Европы и малых запожок по фехтованию, реконом и мастером джедаем по ИСБ. Либо на худой конец опять же крутым, как и яйца, спецназовцем в отставке. И, само собой, стал бы я таким маркграфом условного Д'Артаньян. Если бы, да бы мешает. Я тупо в 88-м, и надо искать выход из ситуации. Причем даже не из той, где меня вдруг вяжут местные менты, а просто желание пообедать. Самое обидное, оно же смешное, что выход есть. Очень простой. Пойти к своим. Скорее всего, не домой, а к деду с бабушкой. Думалось мне, что доказать очевидный, хотя и безумный факт моего двойного существования здесь и сейчас выйдет. Самое странное, что Надежда четко говорила о деде, самом отъявленном материалисте из всех мне известных. И она же, Надежда, давала 50% на успешный исход задумки. Но! на интуиция настойчиво сигналила не дергаться. А ее порой слушаться необходимо, она не подводит. Просто ты сам можешь иногда поторопиться или, наоборот, опоздать. Но если говорит «не иди туда, куда хочется», надо слушать. А раз так, друже, давай искать выход из положения и начнем с самого нужного. Не с паспорта, а с бабла. Иногда полезно таскать с собою, казалось бы, ненужные вещи. Ну, в целом, зачем мне в двухчасовой поездке хороший складной нож с зажимом-креплением для пояса из дивной страны Киталия? Колбасу или торт, неожиданно появившийся на пути, резать? А вот надо же, может потребоваться. Неимоверно хотелось закурить еще одну. Но собравшийся интеллект с логикой настойчиво советовали погодить. а Ведь верно, пачка кэмэла, точнее самца, тут определенный показатель и прямо-таки отмычка вне крепшей людские души. А еще нужно вспомнить все, касающееся цен на разные товары. Вспомнить и пользоваться. Хотя так-то единственная правильная мысль касалась рыжей яркой десятки. Червонец вроде бы в те времена был куда как хорошими деньгами. Почему нет, если газета меньше пяти копеек, пусть и местная? А еще много всего бы вспомнить, а не получится. Мелочи стираются, вылетают из головы легко, как деньги из кармана в нулевые. Совершенно не помню, как тут с матом, к примеру. Но уверен, его немного меньше. Наверное. Сленг, жаргонизмы и остальное могут быть важны, а их сходу не вспомнишь. Вертится в голове кинты а вот когда их применяли, хоть убей, не помню. Ладно, это все наживное. Если много лет отработал в продажах, вполне понимаешь самое главное в своей работе – А это, к слову, вовсе не правильное планирование, анализ конкретной среды, категорирование АВЦ и прочая шелуха из методичек с курсами личностного роста. Самое главное – уметь говорить, слушать и понимать. И делать нужные выводы как можно быстрее, подстраиваясь под собеседника, выискивая эрогенные зоны опухшего гондураса самолюбия. Вот как сейчас, например. Тупые понты всегда дороже денег. Аксиома, чего ж чье доказательство шло по тротуару напротив, явно выходя из нефтяного техникума. Доказательство оказалось юношей под 20, упакованная в светлую рубашку на молнии и с клепками на карманах, джинсы с хорошо заметным малиновым лейблом «Miltons», те самые синие «Adidas» и «Вачки», и такую модную копию «Ray-Ban», таскаемых «Коброй Сталлоне», то есть «Капли». Почему понты? Потому что неснятая наклейка, итальянский флажок, так и бросалась в глаза на левом стекле. Время всегда разное, а вот мажоры везде одинаковые. Свои текущие восемь по местному счетчику вряд ли обратил внимание на такого кадра, а вот видишь ты, сейчас сразу увидел. Товарищ у него оказался попроще. Очки носил обычно с диоптреми, брюки имел вельветовые и аккуратно поношенные, рубашка тоже ничем не выделялась. Не знаю, что забыли эти юные организмы в технаре почти в середине лета, но я оказался им рад. Почему? «Потому что пора начинать свои коммерческие махинации и разжиться хотя бы какой-то ходовой валютой». «Мужчины!» «Не помню, как нужно к таким обращаться, чтобы не задеть, но в их годы, да со старательно отращиваемыми смешными усиками второго, точно должно сработать. И сработало». «Вы нам?» Мажор смотрел на меня несколько удивленно. «Вам! Здорово, пацаны!» «Не ошибся! Не смутились, руки пожали. Тут корона не в ходу. Подскажите, «Где тут у вас какой-то замечательный рынок?» «Не очень он и замечательный», — почему-то чуть покраснел второй. «Не болгарка?» — сплюнул первый, мажор. «А вам зачем?» «Слышал про болгарку». Покивал я с видом знатока, не соврав. Про болгарку, вещевой рынок у Куйбышева, с фарцой, джинсами, спортивными костюмами, пожеванными журналами немецкого порно из-под польской косметикой и прочими товарами первой необходимости, прям слышал в это же время и даже запомнил. «Да». Я достал из кармана рюкзака собственные очки. Достал медленно, давая и возможность заценить свою фельдеперсовую для 88-го торбу и нацепил на нос. Очки, кстати, такая же копия Ray-Ban, пусть и старше на 30 лет. Наклеек не имеется. Опознавательные знаки окончательно стерты за три года применения, безопасны к использованию. Наверное, бытие персонажа молодого жанра «Реал-РПГ» Сейчас прямо перед глазами должно всплыть оконце с надписью типа «Плюс сто пятьсот хитростей, получено пятьдесят до пачкового опыта». Только тут не игра. Мажор мой маневр явно заценил. Его товарищ оценил вторые капли на полкилометра в округе и чуть загрустил. А я продолжал ритуал втирания в доверие и, закинул рюкзачок на плечо, достал сигареты. «Покурим?» Юноши, явно радуясь халявному Кэмэлу, кивнули и почему-то смущенно закрутили головами вокруг. Я решил проявить дипломатичность. — Палят технарские. — Да, — кинул мажор. — Дома предки, в технаре преподы с завучами. Отойдем? Юноши согласились, и, спрятавшись за углом парковой ограды, мы курили. Юноши нервничали меньше, хотя второй то и дело оглядывался через плечо. — На рынок мне зачем? — я пожал плечами. — Да случилась тут неприятность в поезде. Пришлось сойти в вашем чудесном городе, потратить оставшиеся после ресторана «Лаве» на звонок в Куйбышев, другу. А он приедет только вечером. Хочу сходить, посмотреть, может, чего получится. В чудесных восьмидесятых, живших без интернета и сетевых поливаний грязью, за слова еще отвечали. Потому юноши явно воспитаны лишь понимающие лошадином от нуля головами. Кстати, мужчины, как бы вспомнил я, а в вашем, скажем так, прибежище знаний имеются же студенческие билеты? Само собой. Ща. Корку с удостоверения снял в кармане рюкзака от греха подальше и явил юным советским душем, трепещущим в ожидании ветров перемен, истинное чудо. Мягкую пластиковую обложку для стандартного документа, что у студента, что у железнодорожника. Фишка крылась в цветах корки, во флаге Соединенного Королевства Юнион, мать его, Джеки. Мужчины заметно повелись, на что, разглядывая понты в виде наклейки, я и рассчитывал. Потертые юноши! Но она прошла со мной от Лондона, где купил, до Лиепаи, от находки до Кейптауна, от Новоросса до Рио-де-Жанейро, и ничего с ней не случилось. Корку я приобрел с десяток лет назад в задрипанном ТЦ, но зачем им об этом знать, верно? Косим под понтового моряка дальнего плавания, должно прокатить. «Клево!» — протянул второй, и в его взгляде бронированным толщиной диоптрии явственно читался силуэт крепко крепкозада миловидной Нины Светы Нади, сраженной эдакой фирмовой красотой в его руках. — Ну, — ожидаемо протянул майор. — А сколько? — Я бы спросил честный советский червонец, памятуя о восьми отданных фунтах, но в связи с потертостью — пятера. — Жадничать не стоит. Тупо. Червонец-то на самом деле хорошие деньги. — от чего за поезд? — явно на всякий случай спросил мажор. С владика ехал. Четыре месяца отпуска положено теперь. Так торопился, что даже бороду оставил. Так чего насчет честного предложения, мужчины? Мажор, сволочь такая. Ожидаемо деловито скучал, сбивая цену. Ну так, родной, я тоже не пальцем деланный. И при любом раскладе есть твой дружок. Тот не подвел. У меня есть. Он вполне ожидаемо запнулся. Три. Я не менее деловито задумался и даже пошуршал пальцами в бороде но понты пересилили жадность. На свет появилась заветная голубая бумажка с цифрой 5. Отличный бартер. Хотелось даже оскалиться в американской улыбке во все зубы, но передумалась. Обмен совершился, пятерка спряталась в карман, а я проводил взглядом удаляющуюся технарскую акулу с огорченной перелипалой. Отлично, кое-что появилось, а крендель явно не обеднеет. Такому прекрасному отпрыску приличный батя всегда отслюнявит еще». И хорошо, что попались именно воспитанные парни с Нефтянова, а не парочка четких, дерзких и резких с ПТУ. Те и тогда, то есть сейчас, были именно такими. Первую часть неожиданного квеста, свалившегося на меня, вроде бы прошел. И куда увереннее, чем 10 минут назад, двинулся дальше.